завороженной этой улыбкой. Нет-нет, именно теперь, в сию же минуту, он должен дать обратный ход, если это надо. А это надо. Он не способен любить кого бы то ни было, ровно как не способен любить себя. Он может причинить ей только страдания. Достаточно какой-нибудь грубоватой шутки, и она почувствует презрение к нему. Но ему уже неприятно было об этом думать. В то же время его пугала ее смелая, искренняя, исполненная обещаний улыбка. Он пробормотал. «Знаешь, я ведь... знаю». Спокойно сказала она. «Но я уже люблю тебя». На секунду у нем вспыхнуло чувство возмущения, даже негодования. «Простите...» Так не ведут любовную игру. Нельзя же сдаваться со всеми своими кораблями первому встречному. Нет, она сумасшедшая. Да какой интерес обольщать её, раз она сама признала себя обольщённой? Как он может надеяться полюбить её, если с первой же минуты она не оставила сомнений в своём чувстве? Она всё испортила. Вповела игру против правил. И в то же время Его восхищала щедрость её натуры, её безрассудство. "А что даже ты можешь знать?" сказал он всё тем же легкомысленным и ласковым тоном и глядя на неё, вдруг подумал, что она очень красивая и просто создана для любви, и что она, возможно, смеётся над ним. Она же, не отрываясь, глядела на него и вдруг проговорила со смехом: Ты боишься, что я сказала правду? И вместе с тем боишься, что это неправда, верно? Он кивнул, втайне радуясь, что она его разгадала. Вот ну, так вот. Я сказала правду. Ты читал когда-нибудь русские романы? Внезапно после двух встреч Герой говорит героине: "Я люблю вас. И это правда". И это ведёт повествование прямо к трагическому концу. А какой трагический конец ты предвещаешь для нас с тобой в Лиможе? Не знаю. Но так же, как героям русских романов, мне это безразлично. Поторопись, Он вышел вместе с нею, несколько умиротворенный, с начитанной женщиной спокойнее. Она смутно знает, что ее ждет и что ждет ее партнера. Закатное солнце вытягивало косые тени, розовый свет заливал стога сена, и Жиль не без удовольствия смотрел на тонкий профиль своей новой любовницы. В конце концов, она была красива. Красивы были и луга, и рощи, а он, Жиль... Путь и не блестящий, но всё же показал себя мужчиной, и она сказала, что любит его. Для неврастенника не так уж плохо. Он засмеялся, и она обернулась к нему. Ты чему смеёшься? Хм, да так. Я доволен. Она вдруг остановила машину, крепко взяла его за лацканы куртки. и встряхнула. Причём всё произошло так быстро, что он был ошеломлён. Скажи ещё раз. Повтори. Скажи, что ты доволен. Она проговорила это совсем по-новому, с требовательными, властными, чувственными интонациями, и у него внезапно вспыхнуло желание. Он взял её за запястье и целою её руки, повторил изменившимся голосом: "Я доволен". Волен доволен. Она разжала пальцы и молча повела машину дальше. Почти до самого дома они не разговаривали, и когда Жил вышел у ворот, они не назначили свидания. Но вечером, лёжа на кровати в своей спальне, Жил что вспоминал эту странную остановку на краю дороги,